На этот раз к внешней маскировке я подходил творчески. Пару часов спустя, осматривая себя в зеркале, я не смог себя признать. Передо мной стоял непривычный мне я, а какой-то совсем незнакомый и совсем не симпатичный потрепанный жизнью и алкоголем, мужик неопределенного возраста. Вот и ладно. Тащаясь вдоль тротуаров, шаркая подошвами стоптанных ботинок по асфальту, заглядывая в урны, я двигался к памятному месту. Вот она стройка, вот бетонный завал. Еле волоча ноги, я прошагал в нишу, долго, вздыхая и шепча проклятия, расстегивал запоры на штанах. Я специально не подходил к тайнику близко. Я видел все отсюда. Кошку тревожили. Кошка была стронута с места. Нет, не так, как сдвинул бы ее рассерженным пинком прохожий. И не так, как сдернула бы какая-нибудь дурная ворона-падальщица. Она была уложена аккуратно и вроде бы так, как лежала раньше, но не так. Я умел различать мелочи, Незаметные для глаза постороннего человека. Уроки учебки не прошли даром. Я вспомнил картинку и прошел по ее деталям. Миллиметровый сдвиг хвоста, подлом усов, свежий обрывок бумажки под тушкой убеждали меня, что контейнер тревожили. Но что еще важнее, пытались вернуть ему первоначальный вид. А это уже напрочь исключало случайность. Это уже работа профессионалов. Тайник раскрыт. Застегивая штаны, сморкаясь, отряхивая капли с подмоченных штанов, то есть не на мгновение не забывая о разыгрываемой роли, Я уже отрабатывал действия по второму резервному варианту. Контейнер, аккуратно запечатанный в чистейшую бумагу и полиэтиленовые пакеты, лег во временный тайник. Им впоследствии займутся эксперты-специалисты. Бурмастер, стремительно разочаровавшись в жарком климате, съехал с квартиры в неизвестном направлении и всплыл совсем в другом месте, в другом виде и совершенно под другой фамилией. В местной газете появилось объявление «Потерялась собака», «Возраст», «Масть», «Порода», «Прошу сообщить». В переводе на нормальный язык это означало вызов резидента на внеплановый контакт. Выждав двое суток, я проверил резервный почтовый ящик который использовался лишь в самых экстремальных случаях и о котором знали только резидент, центр и курьер. Обычное объявление типа «меняю трехкомнатную квартиру на две полуторки», снятое в строго определенное время с условленной доски и проявленное в специальном растворе, приказывало мне ожидать связняка на срезе тротуара близ перекрестка улиц. За две секунды до назначенного времени я ступил на бордюр тротуара. Не позднее, чем через пятнадцать секунд, должен был появиться связник. На шестнадцатой секунде свидание автоматически откладывалось. Одна, две, три. И тут случилось то, чего я меньше всего мог ожидать. С боковой улицы... Пытаясь проскочить на желтый свет светофора, выехала Белая Волга. То ли водитель был неопытен, то ли скорость слишком высока. Но на исходе поворота машину занесло, и, сдвинувшись к тротуару, она правой передней дверцей ударила меня в ноги. Из машины выскочил побелевший, трясущийся от страха, весь какой-то уютный, как домашняя ватрушка мужчина лет сорока, И охая, причитая и икая, запрыгал подле меня, как наседка над разбежавшимися цыплятами. Как же так произошло-то? Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ушиблись сильно? Ой, как же это? Вы уж простите! Теперь, когда явная опасность миновала, никто не нападал, никто не выламывал руки, я вспомнил о цели своего визита. До контрольного срока оставалось еще несколько секунд. Почти наверняка курьер находился где-то рядом и, значит, наблюдал происшествие. следую правилу, даже мелкую непредвиденную случайность истолковывая как опасность, а тут целой машиной в бок он наверняка отменит встречу. Но это полбеды. Беда, если он примет это досадное ДТП за чей-то злой умысел, не поверит, что это не более чем случайность. Тогда меня отлучат от дела и изолируют, лишив всяких контактов. Осматриваясь, я пытался узнать в толпе зевак своего связного. Кто он? Кто? Тот спортивного вида парень? Женщина с авоськами? Средних лет мужчина с портфелем? Кто? Вы можете встать? Вам не больно? Бегал вокруг, причитал, тормошил водитель, то и дело перекрывая своим пухленьким телом обзор. — Ну, все хорошо, все нормально, — отвечал я, пытаясь избавиться от его липкого внимания. Шли последние контрольные мгновения. — Давайте я вас в больницу отвезу? — Не надо. — Ну, давайте, а вдруг у вас что-то повреждено? — подскуливал виновник наезда. — Я не хочу рисковать вашим здоровьем. И вдруг почти неслышно и очень убедительно над самым ухом поехали. Снова завохал, заахал, запрыгал вокруг меня. И я все понял. Хромая и морщась от боли, я проковылял к машине упал на заднее сиденье. Зеваки расходились. «Не теряйся, выдай клиент как следует, он твой!» — крикнул вдогонку какой-то доброход парень, многозначительно потеряв палец о палец. Машина тронулась с мест. «До травпункта у нас четыре с половиной минуты», — сухо сказал водитель. «Поэтому слушай внимательно». «Я был потрясен. На моих глазах рушились все правила и нормы конспирации, много лет вдалбливаемые в мою неразумную курсантскую башку. Резидент, а я почему-то не сомневался, что это был он, вышел на прямой контакт с курьером. Это даже не нарушение». Это кошмарный сон. «Не ломай голову, она тебе еще понадобится. Жизнь — не теория. Здесь все гораздо сложнее и потому много проще», — ответил на незаданный вопрос шеф. «Если бы не необходимость?» «Ситуация сложилась. Можно бы хуже, да некуда. Тайник, как я понимаю, под контролем. Но это ладно. Сегодня при странных обстоятельствах умер мой второй помощник». Второй за три недели. Я не верю в случайности. Боюсь, они размотали всю агентурную цепочку. Единственный человек, неизвестный противнику, по крайней мере, хочется надеяться, это ты. Тебе и карты в руки. Определяю задачу. Здесь... Передал пачку сигарет. Найдешь дополнительную информацию. Здесь развернул показал написанный на бумаге адрес координаты человека которые как я подозреваю следующий в списке сжег бумагу не исключает подслушку или привычка старого конспиратора необходимо установить ведется ли слежка если потребуют обстоятельства защитить ну если так явно посылают в драку я уже списан подчастую пока еще живой но труп Ясно? Ясно. Связь через тайник. Машина замерла возле травмпункта. С утра, изображая отвергнутого мужа, я очаровывал бабушек во дворах домов, окружавших искомый адрес. Неожиданно вернулся, а она даже не скрывалась, стерва. Ребенка не постеснялась. Теперь не знаю, куда... К полудню общими усилиями пожилой общественности мне подыскали комнату, выходящую окнами на интересующий меня подъезд. Талантливо изображая вселенскую скорбь, нещадно куря, вздыхая и даже всхлипывая, я за наглухо запертой дверью — оставьте его в покое, дайте очухаться, парню — оборудовал наблюдательный пункт. Нет, я не торчал день напролет у окна не подглядывал в щелку между задернутыми шторами. Зачем раньше времени раскрываться, да еще путем физического изнурения? Я просто перевесил настенное зеркало таким образом, чтобы, лежа на диване, обозревать входную дверь подъезда. Такая работа по мне — валяться день-деньской, наблюдая, фиксируя входящих-выходящих людей, не забывая периодически спать причитать досетовать на злодейку судьбу, подсунувшую под видом миловидной женушке коварную стервозу-изменницу. Через двое суток я знал в лицо всех жильцов дома, в том числе и своего подопечного. Был он невзрачен, вроде шефа. Специально тот, что ли, кадры по своему облику и подобию подбирает. И очень дисциплинирован уходил и приходил в строго определенное время. Каждый вечер выносил ведро, пусть даже оно было полупустым. Гулял 15 минут в ближнем скверике, в 22:30 выключал свет. Примерный служащий и гражданин, не подумаешь, что на самом деле глубоко законспирированный шпион. Иногда для увеличения обзора я выходил во двор и, сидя на лавочке в окружении полудюжины старушек, живописал подробности своей семейной трагедии, не забывая при этом внимательно отслеживать окружающую местность. Несколько раз я сопровождал порученный мне объект на службу и на прогулку, но ничего подозрительного не заметил, слежки не было. В безрезультатных наблюдениях прошла неделя. Я честно вылеживал бока на диванчике, чувствуя себя идиотом, отлавливающим в темной комнате черную кошку, издохшую в другом городе в прошлом году. Может быть, резидент страдает манией преследования? Или, того хуже ведет какую-то свою хитрую игру и с помощью навязанной лжеслежки, указав первый пришедший на ум адрес, просто изолировал мешающего ему курьера? Или я настолько непрофессионален, что не вижу хвостов? Я мучился сомнениями до того дня, когда мой подопечный не вышел на вечернюю прогулку. Никто, кроме меня, этого не заметил. Да я не сильно обеспокоился. Мало ли что случилось. Человек не часы. Но с наступлением темноты окна в наблюдаемой квартире не зажглись. Это уже было серьезней. Я вышел во двор по первому подвернувшемуся поводу поднести знакомой бабуле-собеседнице сумку, поднялся в подъезд, осмотрел дверь. Все нормально, замки целы, дверь на запоре. Подозрительных звуков не слышно. А еще через несколько часов из знакомого мне подъезда санитары вынесли тело человека, которому я не смог помочь. О происшествии сообщили залитые верхним соседом жильцы. — Ох, не повезло, бедолаги! Причитали все знающие бабушки. Сел в ванну помыться, Рядом на полке поставил электробритву, А та возьми, да и соскользни в воду. Если бы не один жил, может, и услышал, кто помог, А так потерял сознание и захлебнулся. Вот как вышло. Воистину не знаешь, где тебя смерть отыщет. Бабушки обсуждали подробности, а я лихорадочно соображал, кто это мог сделать. В несчастный случай я, естественно, не поверил. Начнем с подсчета времени. Это самый простой способ докопаться до истины. Сколько понадобилось злоумышленнику минут, чтобы прийти, совершить преступление и исчезнуть? Прикинем. 40 секунд — зайти в подъезд, подняться по лестнице — Осмотреться. Тридцать. Сорок. Вскрыть запоры. Такие замки для профессионала не преграда. Тихо открыть дверь, войти. Установить, по слуху, местоположение хозяина. Плюсу еще секунд 50 Привлечь внимание жертвы каким-нибудь звуком. И, встретив в полумраке прихожей, Вырубить неожиданным ударом, ну, хотя бы в солнечное сплетение. Еще полминут. Пройти в ванную и включить воду. Пока она набирается, раздеть оглушенную жертву. Аккуратно развесить одежду. Найти и разложить чистое белье, полотенце. Окунуть мочалку. Все должно выглядеть натурально. Здесь можно особо не спешить так как менее чем за семь минут ванна не наполнится. Опустить тело в воду, приутопить, сбросить включенную в сеть электробритву, убедиться в смерти жертвы, ну пусть минута, проверить квартиру на предмет случайных следов, выйти, спуститься на улицу. и того как минимум 11-12 минут. Кто из посторонних был сегодня в подъезде искомое время? Дежурный слесарь? Жильцы-старожилы? Неубедительно, но не невозможно. Теперь расширим зону поиска. Кто посторонний, пусть даже не зашедший в подъезд, мелькал во дворе? 17.00. Компания подростков большестого два курсанта дворник скорая помощь притормозили скорая помощь приехала в 17:55 остановилась у одного подъезда затем у другого бригада доктор фельдшер и по виду практикант медбрат поднялась в семнадцатую квартиру Оказалось, сложный вызов Утрясли формальности, и в 18.01, частя телефонных хулиганов, медбригада села в машину. Все, отъезд. Без нескольких секунд пять минут. Не сходится. Пойдем по второму кругу. Слесарь, почтальон, пьянчушка, скорая помощь. Я снова споткнулся на машине с красным крестом. Уж больно лакомый кусочек, белые халаты, как и любая другая форма, обезличивают человек располагают к доверию, открывают любые двери. Плюс к тому свобода маневра, обеспечиваемая автомобилем. Но одиннадцать минут. Как быть с ними? А кто сказал, что надо было одиннадцать минут? Вдруг обомлел я. Почему одиннадцать? А ну-ка еще раз. Из чего они складываются? 4 минуты непосредственно работа и семь-восемь наполнение ванны и подготовка жертвы. А если допустить, что жертва уже была в ванне? 11 минус семь, получаем 4 5 минут. Сколько была бригада в подъезде? Пять минут. Вот и требуемые условиями задачи ноль. Теперь охладимся. Во-первых, как они могли успеть совершить убийство, большую часть времени находясь в семнадцатой квартире? Во-вторых, как могли узнать, что жертва находится в ванне? Не сходится. А зачем им гадать, если они знали? Знали наверняка. Такая публика на случай не ставит. Боже мой, как все просто! Небольшой жучок, оброненный в ванной или опущенный через вентиляционную шахту до да интересующей декоративной решетки. И каждый шаг, каждый вздох потерпевшего услышан. Зажурчала вода, и машина скорой помощи, стоявшая на улице, въезжает во двор. Этот ребус решен. А вот что делать с пятью минутами, в которые они как ни спеши, никак не могли уложиться? А почему, собственно, они? Совершил я новый виток в рассуждениях. Профессиональное убийство совершается не числом. Задев за живой старушек рассуждениями на тему «Не та у нас медицина», Я скоро узнал, что правда твоя, сынок, в поликлинике очереди, рецепта не допросишься, докторши молоденькие, размалеванные, от ПТУшниц не отличишь, в регистратуре хамят. На медне скорая приезжала, так не поверишь, фельдшер, рожа чисто уголовник, другой того хуже, на жильцов чуть не матом орали, как будто они в вызове виноваты. Разве можно им жизнь доверить? А доктор-то где доктор? Они же втроем заходили. Куда же доктор исчез? Вот они, пять свободных минут. Все сошлось. Тютелька в тютельку. Пострадавший открыл краны. внимания Шлепнулся в воду. Сигнал к началу операции. Машина подъехала к нужному подъезду предварительно для пущей убедительности, притормозив возле других. Бригада из трех человек, доктор, фельдшер, медбрат, зашла в подъезд. Двое поднялись в семнадцатую квартиру обеспечить алиби. Один проник в квартиру предполагаемой жертвы, воткнул в розетку вилку электробритвы, вошел в ванную, мгновенно бросил ее в воду, придержал рукой, облаченный в диэлектрическую перчатку, голову бьющегося в судорогах человека, притопил его для верности, вытер руку, спокойно покинул квартиру и вместе со спускавшейся бригадой вышел на улицу. Я вспомнил, как на фотографии увидел доктора. Обычное... Каких тысячи лицо, мешковатая фигура, неторопливые, как будто даже чуть замедленные движения. Средний обыватель, средний, нехватающий звезд с неба доктор. Человек толпы. И все же это он, мой враг. Я нашел его. А образ я и не такой могу разыграть. Внешним видом меня не обмануть. Не доктор он, убийца. Он был профессиональным убийцей. Это значит, что он убивал людей не для удовольствия, не ради удовлетворения чувства мести, а ради денег. Для него это была работа. Кто-то получает зарплату за восьмичасовое стояние у станка, кто-то за сидение у Кульмана. Он за отнятую человеческую жизнь. Сделка. Хочешь много получить — потрудись. Результат от выработки. Лень себе в убыток. Он не был жесток. Жестокость мешает работе. Мучимая жертва поднимает ненужный шум, способна от отчаяния на незапрограммированные поступки. Но он не был и милосерден, если заказчики требовали... Он истязал обреченного строго по утвержденной программе, не обращая внимания на его крики и мольбы о легкой смерти. На первый взгляд положение мое было аховым. Один на чужой территории против хорошо организованной банды убийц. Шансы один к миллиону. На первый взгляд. Но я привык не доверять ни первому, ни второму, не даже десятому взгляду. Я привык считать. Итак, подобьем бабки. Вначале кредит. Порученный мне человек погиб. Защитить его я не сумел. Резидент обложен со всех сторон и реально помочь мне не может, не забывая, однако, подкидывать свежие задания. Центр далеко, да и не станет вмешиваться в местные разборки без крайней необходимости. Им имя Легион, я в единственном числе. Они вольны действовать, как заблагорассудится, я с оглядкой. Им каждая кочка в помощь, мне в угрозу. Я здесь чужак и, значит, почти слеп, они всевидящи. У них опыт многочисленных убийств, у меня только учебка. Попробуй здесь выполни приказ и не сложи буйну голову. Теперь сведем дебет. Пункт первый. Меня до сих пор не просчитали. В противном случае давно бы устранили. Второй. Я знаю, кто будет следующей жертвой. Где развернутся события? И, наконец, я знаю убийц в лицо, знаю их тактику. Пожалуй, все. Не самый великий список, но и не самый легковесный. Не так уж я и безнадежен.